Глава 13: Семь месяцев спустя. Я взирала на карту. Линия фронта сдвинулась, поглотив собой новые территории. Наши территории. Земли лорда Ансена Айнанд захватил еще четыре месяца назад и теперь уверенно продвигался вглубь королевства. Он оказался не так импульсивен, как все ожидали. Его удары были четкими, быстрыми и грамотными. Оторвав взгляд от карты, я посмотрела на советников. «Мне все больше начинает казаться, что вы не справляетесь со своей работой». Захотелось выбросить все фигуры, обозначающие войска. Сделав глубокий вдох, я постаралась подавить в себе это желание. Контролировать скачки настроения иногда было непросто. Двери в зал распахнулись, и в помещение вошел Галин, В руках его был конверт. Неужели снова плохие вести? «Оставьте нас!» — велел он советникам, и те с радостью покинули зал. Как только за ними закрылась дверь, я позволила выплеснуться своему негодованию. «Нам нужно найти новых людей!» — я указала рукой на карту. «Иначе совсем скоро придется искать новый дом!» Галин уже знал о положении дел. В то время, как он пытался договориться о наемниках, Я чехвостила советников. «Надеюсь, у тебя новости лучше». Я посмотрела на конверт в его руках. «Что это?» Он по-прежнему молча протянул мне конверт и отошел к окну. «Видимо, дело плохо. Совсем плохо. Я извлекла сложенное из плотной бумаги письмо. Такой точно не пользовались наши военачальники». Развернув письмо, увидела незнакомый почерк. Буквы были острыми и порой похожими друг на друга, но я смогла разобрать смысл. Вы терпите поражение, но все еще не готовы сдаться. Меня восхищает ваша отвага. В качестве жеста мирной воли предлагаю обменяться пленными. Марлин Варт на Арена Берта. Оторвавшись от чтения, я посмотрела на Галина, который теперь подошел к карте и изучал расположение войск. Безумие! Сердце забилось, как сумасшедшее, но я вновь перечитала письмо, постаравшись отринуть эмоции. — Я хотел знать, что ты об этом думаешь, — наконец произнес Галин. Я бросила конверт и письмо на стол подальше от себя. Маррин Варт был одним из людей Айнена. Нам удалось захватить его во время недавней победы. Безусловно, он обладал полезной информацией, только вот ни в какую не хотел ею делиться. Толку от него было немного. Похоже, он был готов скорее умереть, чем предать собственного короля. Лучше бы и вовсе мне не видеть этого письма. Выбор был сложным, но я совершенно точно знала, что требуется сказать, и от этого было еще больнее. Ни в коем случае не соглашайся. Этот человек важен, раз Айнен предлагает подобное. Но обмен более чем равноценный. Мы проигрываем больше половины сражений и теряем земли. Что проку от пленника, который молчит, если взамен мы получим союзника, который говорит? Такой стратег, как лорд Берт, нам необходим. Все еще думает, что это плохая идея. Сделка с подвохом, которого мы не видим, поэтому я категорически против. Я понял тебя. Подобрав письмо, Галин убрал его обратно в конверт и сжал в руках. Сильный пинок внутри живота заставил меня поспешно коснуться его. — Ты в порядке? — Галин тут же возник рядом, подхватывая меня под руку. — Все хорошо. Я погладила место удара. Ребенок сегодня немного беспокойный. — Вселяет надежду, что это мальчик, — широко улыбнулся Галин. Прежде чем я успела ответить, в комнату вошел вистан. «Простите, что прерываю, Ваше Величество. Вы просили сказать, когда прибудет леди Селия. Да, отведи ее в мои покои. Я скоро приду». Коротко кивнув, Вистан покинул комнату, снова оставив нас одних. «И все же тебе стоит больше отдыхать». Галин говорил это все чаще, по мере того, как рос мой живот. Однако загнать меня в постель ему было не под силу. «Ну уж нет». Пусть советники видят меня, и тогда уж точно не смогут отлынивать. Если женщина в моем положении постоянно при деле, то им и подавно придется работать, чтобы не задеть свое эго». Коротко рассмеявшись, Галин притянул меня к себе и поцеловал. Очередной толчок. Я отстранилась, стараясь не подать виду, что это меня беспокоит. «Пожалуй, не стоит заставлять Селию долго ждать», — усмехнулась я. Когда она скучает, то бывает непредсказуемо. Галин не стал возражать. Покинув комнату, я медленно направилась к своим покоям. Быть в положении, конечно, испытание, но не настолько трудное, как мне представлялось при взгляде на Изольду. Чем больше становился живот, тем неповоротливее было тело. Болели спина и ноги, но в конечном счете все преодолимо. За мою слабость расплачиваться пришлось бы нам обоим, но я крепко стояла на ногах, и это отпугивало потенциальных врагов. Раз в неделю на чай приезжала Селия. Мы устраивались в моей гостиной, чтобы я могла отдохнуть. Вот и сейчас, едва войдя в комнату, я избавилась от обуви, почувствовав себя чуть лучше, когда босые ноги коснулись пола. — Ты еще здесь? — спросила я, заметив Вистана у стены. — Я его не отпустила, — пояснила Селия, опередив гвардейца. «Должен же был кто-то скрасить мое ожидание!» Девушка бросила на на томный взгляд из-под ресниц. Судя по всему, тот стойко переносил попытки соблазнения. «Можешь идти! Теперь очередь леди Селии развлекать меня!» Отпустила я гвардейца, пожалев его. Как только мы остались одни, я вновь не сдержала любопытства. «Ты нацелилась на вистана? Уж больно плотоядные взгляды ты бросаешь на моего гвардейца в последнее время. А что еще мне остается делать? Девушка тяжко вздохнула. Ты же больше не подкидываешь мне на съедение шпионов и предателей. Уверена, что больше нет аристократов, которых следует соблазнить и вывести на чистую воду. Боюсь, ты всех переловила. Я не смогла сдержать широкую улыбки, устраиваясь на диване поудобнее. «Что ж, раз с аристократами покончено, я готова провести разведку и среди гвардейцев». В глазах сели и вновь заплясали озорные огоньки. Я взяла прохладный травяной чай, оставленный для меня Ташей. Иметь травницу в служанках оказалось очень полезно, но после моих родов она должна будет вернуться домой. «Тогда выбери кого-нибудь другого. В Верности Вистана я не сомневаюсь». «Я тоже». «Меня скорее интересует его внешность и идеально сложенное тело. Ни у одного напыщенного аристократа не будет таких мышц». Я закашлялась, поставив кружку обратно на столик. «Кажется, все зашло куда дальше, чем я себе представляла. Тебе действительно нужно подыскать занятия, пока ты не подорвала охрану дворца и не лишила меня самого ценного гвардейца. Готова на все, что угодно». Вчера отец пригласил на ужин Виконта Лаводжа. Тот бледнел, краснел и заикался. Я не соглашусь на помолвку с ним, даже под страхом смерти. «Пожалуй, я могу найти тебе кое-какое занятие», — задумалась я. «Не хочешь съездить в приют, который раньше принадлежал Риверсу? Проверишь, как там дела, установлены ли новые порядки, чему учат девушек. Только, пожалуйста, не научи сама их чему-нибудь плохому». Она усмехнулась, но мы обе прекрасно понимали, что старших девушек уже научили многим женским хитростям и бесселье. «Знаешь, ты можешь продолжать благородное дело, принимая туда сироток со всего королевства, но я бы посоветовала обучать старших девушек по прежней программе». Встретив мой хмурый взгляд, Селия не смутилась. Примота девушки не всегда была приятной, и тем не менее мы сблизились за последнее время. Мало кто вел себя так со мной или с Галином, а если быть точнее, то и вовсе никто, но ей это позволялось. «Какая еще безумная идея пришла в твою голову?» — вздохнув, спросила я. Хитрая улыбка сели и говорила о том, что у нее есть весомые аргументы. «Не отрицай. Я принесла много пользы в зачистке дворца от шпионов. Эти девушки уже практически готовы к такой же работе». «У тебя будет свой собственный женский отряд, против которого не сможет устоять ни один предатель. Конечно, если это будет мужчина». Не хотелось признавать, но она была права. «Тем более съезди и присмотрись к ним. Приют принадлежал графу Риверсу, и если все они подобие и вет, то я не хотела бы видеть этих девушек при дворе. Я выберу самых лучших и покладистых, чтобы они даже не подумали заглядываться в сторону Галина». Клятвенно заверила меня подруга. Но сможет ли Галин не заглядываться на других девушек, которые обладали тем же воспитанием, что и Ивет, вот что было важнее. Он получил болезненный урок, но все рано или поздно стирается из памяти. Мы еще долго просидели в гостиной. Говорила преимущественно Селия, спасая меня от ненужных мыслей, которые неизбежно появились бы «останься я одна». На обед девушка не осталась, отправившись домой, чтобы проконтролировать сбор вещей в поездку. Загоревшись новым заданием, она была готова отправиться в путь уже завтра. Обед подали в покое, но я совсем скоро поняла, что совершенно не голодна. Меря шагами комнату, я жалела, что фрейлины уехали на несколько дней. Оставался лишь один способ отвлечься. Спустя несколько минут в комнату пришла нянечка с Изольдой на руках. Девочка тут же радостно угукнула и потянулась ко мне. «Она скучала!» «Все время норовила уползти из детской», — посмеиваясь, рассказала женщина. В комнате появилась Дина, которой тоже нравилась нянчиться с малышкой, и забрала ее к себе на руки. «Можете передохнуть», — отпустила я нянечку. Та рассыпалась в благодарностях и удалилась. «Как же она выросла!» Дина присела, посадив девочку к себе на колени. «И все больше становится похоже на мать», — добавила я. Дина уловила нотки волнения в моем голосе. «Не переживайте, миледи. Уверена, вы и малыш будете в порядке. Леди Изольда была слаба, но вы другое дело. Меня даже спрашивают, не накладной ли у вас живот. Уж больно хорошо вы выглядите». А вот это уже плохо. Только слухов о фальшивой беременности мне не хватало. «Надеюсь, ты заверила всех в подлинности моего состояния?» — устало поинтересовалась я. «И заверила, и припугнула!» — улыбнулась Дина. «Можете быть спокойны, об этом перестали шептаться». «Шептаться, может, и перестали, но думать...» Проворно соскользнув с коленей Дины, Изольда поползла ко мне. Улыбнувшись, я отложила все тревоги на потом, ведь именно за этим я и хотела ее увидеть. Чувствовала я себя сегодня хуже, чем обычно, поэтому комнаты до конца дня так и не покинула. Даже когда стемнело, Изольда все еще оставалась со мной. Мы переместились в спальню, где я прилегла на кровать и играла с сидевшей рядом малышкой. Когда она начала уставать, я достала книгу и немного почитала вслух, заставив Изольду окончательно сдаться и уснуть рядом. Именно эту картину застал Галин. «Так вот, чем ты занималась весь день», — шепотом заметил он, посмотрев на племянницу. «Большую часть дня», — также шепотом ответила я, — «нужно позвать Дину, чтобы она отнесла малышку в детскую». Но прежде чем я дотянулась до шнурка, чтобы вызвать служанку, Галин подошел и взял Изольду на руки. «Я сам отнесу». Дину я все же вызвала, чтобы та помогла мне раздеться. Служанка принесла травяной чай, который полагалось выпить перед сном. Во мне зарождалось эгоистичное желание не отпускать Ташу обратно. Найти нового травника или травницу несложно, но будет ли этот человек стоить доверия? Фрея до сих пор стояла у меня перед глазами, и хотя еду и питье проверяли, первое время ни мне, ни Галину кусок не лез в горло. Вино на какое-то время исчезло из покоев. Кажется, Галин с тех пор так и не притрагивался к спиртному. «О чем сплетничают на кухне сегодня?» — поинтересовалась я, пока Дина расчесывала мне волосы. «Обсуждали гонца с северным акцентом. говоря, он из богемии». Присутствие незнакомца не осталось незамеченным. Он был молод и привлекателен, что интриговало служанок еще больше. Нахождение здесь такого человека опасно, ведь он может соблазнить кого-нибудь из девушек. Подобное почти всегда заканчивается бедой. «Он уже уехал?» «Да, Ваше Величество. После аудиенции у короля он отбыл обратно вместе с несколькими гвардейцами». «Гвардейцами?» Я нахмурилась. К чему Галину было предоставлять гонцу сопровождающих? Гораздо лучше отправить за ним переодетых солдат, чтобы незаметно проследить. «Если только...» «Спасибо, Дина, можешь идти». Отпустив служанку, я принялась сама расчесывать волосы, приводя мысли в порядок. Мы с Галином действовали как единое целое. Он прислушивался ко мне, а я прислушивалась к нему. Больше не было никаких секретов или игр за спиной. До этого момента. Когда супруг вернулся в спальню и стал раздеваться, я наблюдала за ним пристальнее, чем обычно. Почувствовав себя неуютно, Галин прекратил расстегивать рубашку и поинтересовался. «Что-то не так?» «Не знаю. Ты мне скажи». Я дала ему возможность признаться. Он выглядел растерянным и явно не понимал намека. Может, это я сделала неверные выводы? «Ты ведь...» — ответил Айнану отказом. Прямо спросила я, отбросив недомолвки. Галин замер. «Только не говори!» — я старалась не перейти на крик. «Что ты заключил сделку с нашим врагом!» Галин выдохнул и твердо ответил, глядя мне в глаза. «Да». Я согласился на обмен. Это было безумием. Здравый смысл вопил от ужаса, а сердце сходило с ума от радости, встревоженное этой новостью. «И когда ты собирался мне рассказать?» спросила я. «При удобном случае», взгляд Галины переместился к моему животу. «Тебе ведь нельзя волноваться». «Как удачно ты об этом вспомнил!» не удержалась я от едкого замечания, не без труда поднимаясь со стула. «Я принял решение. Как король!» В голосе Галина проснулись знакомые бунтарские нотки, которых я не слышала уже давно. Он принял это решение самостоятельно и не собирался отступать, но даже если бы и захотел, было поздно. «Это не королевское решение!» Я уже не сдерживала себя и повысила голос. «Ты понимаешь, что может стоять за ним?» «Наша победа!» — с упрямством заявил Галин как всегда, слеп. Будь это так, я, не раздумывая, согласилась бы вернуть лорда Берта. Он пробыл в плену восемь месяцев, и мы узнаем об этом только сейчас, в такой удобный для на момент. Берт может быть уже мертв, как мертв твой брат. Что мешает Айнану вновь обмануть тебя? Только дурак наступит дважды на те же грабли. «Именно поэтому я отправил гвардейцев». Сначала они убедятся в том, что лорд Берд жив, и лишь потом мы совершим обмен. «Допустим, он жив», — согласилась я, понимая, что упрямство Галина не преодолеть так просто. «Но ведь это не гарантирует, что к тебе вернется прежний советник. Он может быть ранен, болен или вовсе лишь он рассудка. Если он пробыл в плену восемь месяцев, то дорого заплатил за каждый день жизни». «Мы говорим об Арине Берте. Конечно, он в порядке. Этому человеку сложно навредить, если он сам этого не пожелает», — с жаром возразил мне Гарин. «Не переоценивай его. Он всего лишь человек и тоже совершает ошибки», — резко возразила я, вспоминая слова самого Берта. Ребенку совсем не нравились наши крики, и он зашевелился. Рука привычно погладила живот в попытке успокоить малыша, Но саму себя успокоить будет непросто. Этот жест не укрылся от Галина. Он шагнул ко мне, протягивая ладонь в примирительном жесте, но я оттолкнула ее, делая шаг назад. «Не нужно меня трогать!» «Я хотел помочь», — уже мягче сказал Галин, но уголки его губ еще подергивались, выдавая раздражение. «Тогда уйди и оставь меня одну. Помнится, у тебя есть собственные покои». Мгновение помявшись, он все же выполнил просьбу и покинул спальню, забыв на кровати сюртук. Ребенок больше не толкался, но внизу живота появилось неприятное ощущение. Я попятилась и опустилась на край постели, делая глубокий вдох и медленно выдыхая, как учила Таша. Сердце бешено билось в груди и не желало униматься. Игнорируя здравый смысл, оно предательски радовалось тому, что Галин не прислушался к моим словам и поступил по-своему. Теперь каждый день проходил в ожидании новостей с границы Богемии. Как пройдет обмен? Будет ли он честным? Жив ли Берт? Конечно, я хотела ошибаться, но голос разума постоянно твердил, что в предложении Айнона есть подвох предстояли две невыносимые недели ожидания. Галин со свойственным ему упорством стоял на своем, но я не одобрила его решение, даже несмотря на то, что сама втайне была ему рада. Впервые за долгое время между нами произошла размолвка, и он вновь вернулся в свои покои. Едва об этом поползли слухи, Дина распустила новые. О том, что мне нужно больше отдыха, и потому Галин ночует у себя. Отчасти это было правдой. Словно чувствуя мое волнение, ребенок был беспокойным, и я все чаще оставалась в постели и пила успокаивающие травы. Фрейлины проводили время вместе со мной, что помогало немного отвлечься. Нет ничего хуже ожидания, когда бездействие — единственное, что ты в силах предпринять». Прошло чуть больше недели с момента, как Галин согласился на обмен, и я вновь была с Изольдой, когда в гостиную вошел Вистан. Он был как никогда серьезен и осторожно подбирал слова. — Ваше Величество, кажется, есть новости. Я тут же поднялась с дивана, на время позабыв о малышке. «Хорошие — Хорошие? — с надеждой спросила я. Неважно, что при этом придется признать правоту Галина, поскольку оказаться права сама я и вовсе не желала. Не уверен. Прибыл гонец, и его проводили в кабинет к королю. В нетерпении я сорвалась с места. Увидев меня, стража тут же открыла двери. Галин был один. Отсутствие советников могло бы быть хорошим знаком, если бы не его руки, вновь зарывшиеся в отросшие волосы. Двери за спиной захлопнулись, и Галин поднял голову, встретившись со мной взглядом. «Что там?» Немея спросила я, замерев по центру кабинета. «Новости хорошие или плохие?» «И то, и другое», — тяжко вздохнул он. Я преодолела оставшееся расстояние и опустилась в кресло, сжав подлокотники. «Обмен произошел успешно», — произнес Галин без должной радости в голосе. Я не спешила радоваться, понимая, что за этим последует что-то менее приятное. «Но...» — поторопила я Галина. «Но лорд Берт был тяжело ранен», — закончил супруг. «Насколько тяжело? Хочешь сказать, твои люди согласились обменять его на Варда, зная это?» Я засыпала Галина вопросами, желая прояснить ситуацию. Их обманули. Лорд Берт был цел, когда они его увидели. Получив подтверждение, гвардейцы подготовили варда для обмена, но взамен получили истекающего кровью советника. — Они ранили его во время обмена? — Да. Один из богемцев незаметно вонзил в него кинжал, прежде чем отпустить. — Да чего же это? Подло! Я ударила рукой по подлокотнику, тут же пожалев, когда ладонь отозвалась болью. Это помогло ненадолго собрать мысли воедино. — Лорд Берт, жив? — не без страха услышать ответ, спросила я. — Жив, но плох. Раны довольно тяжелые, но не похоже, что задели какие-то важные органы. В деревне отыскали знахарку, она сумела остановить кровь и теперь едет вместе с ними. — А что с Вардом? — Он у богемцев. Это лишь подтверждало мое мнение об Айнене. Он был не из тех, кто заключает взаимовыгодные соглашения. Какова вероятность, что советник все же выживет, учитывая долгую дорогу? Стоило бы проклинать Айнана, но я вновь была зла на Галина, думая о том, в каком состоянии сейчас лорд Берт. Он с самого начала не собирался отдавать его тебе, озвучила я то, о чем думали мы оба. Так или иначе, все бы кончилось плохо. «Я это понимаю, и без твоих упреков», — огрызнулся Галин, резко откидываясь на спинку стула. Признавать собственные ошибки он так и не научился. Я медленно поднялась и покинула кабинет, не сказав больше ни слова, поскольку боялась, что не сдержусь. Сейчас Галин был не способен мыслить здраво, как, в общем-то, и я. Все, что нам оставалось, — это долгое и мучительное ожидание в надежде, что плен не ослабил Арона а знахарка хорошо знает свое дело. Айнан не терял времени даром. Он нанес новый удар и одержал победу, тем самым приблизившись еще на несколько шагов к столице. На пути вражеского войска оказалась деревня. Те жители, что сумели сбежать, принесли с собой тревожные вести, вызвавшие волнение. Галин заседал вместе с советниками, в то время как я большую часть времени проводила на улице, или у окна. При всем желании у меня не получалось сосредоточиться на проблемах. Что сделано, то сделано. Последствия неизбежны. Свое ожидание я довольно умело маскировала под прогулки, изредка захватывая с собой и фрейлин. Вот и сегодня мы вновь были в саду, сидя неподалеку от аллеи, ведущей к главному входу. Я знала, что Вистан или Дина тут же найдут меня, если прибудет повозка но все равно не находила себе места. Прошло уже четыре дня с тех пор, как мы получили новости. Учитывая время, которое понадобилось гонцу, чтобы сообщить о случившемся, они уже должны были быть здесь, если только не потребовалась срочная остановка. Возможно, мы можем перевести их поближе, в столицу, пока угроза не минует. Я поняла, что прослушала половину слов Марии и потеряла нить разговора. «Прости, я, кажется, задумалась. О чем ты?» «О приюте, где сейчас леди Селия. Он всего в трех деревнях от той, что недавно разорила войско Айнена. Сейчас это не самое безопасное место. Даже графиня Марч перебралась в столицу несколько недель назад. Поглощенная собственными волнениями, я совсем об этом не подумала. Но куда можно переместить приют? Из доступных мне домов был лишь замок» также принадлежавший лердам, Но вряд ли на это согласится Галин, ведь туда в случае необходимости должны переехать мы вместе с придворными советниками. Приюту там не место. Я подумаю об этом, — пообещала я. Возможно, Селию даже будоражила мысль о том, что враг так близко, но рисковать ее безопасностью я не собиралась, а Галину уж точно сейчас не до этого. Приют графа был полностью моей заботой. «Давайте пройдемся». Я вновь поднялась с резной скамьи, не в силах выносить бездействие. Девушки последовали за мной, в который раз огибая дворец. Они, конечно, замечали мое волнение, но списывали его на приближение родов, не подозревая истинной причины. О том, что Галин совершил обмен, знали лишь немногие. Нам хватало шепотков и о проигранных сражениях. Ни к чему было привлекать внимание к столь глупой ошибке, Которую он совершил. Мы свернули в противоположную от главного входа сторону, продолжая двигаться вдоль дворца, но не углубляясь в сад. Когда мы достигли широкой дороги, что вела к черному ходу кухни, то увидели повозку и конюхов, уводивших лошадей в сторону конюшин. Животных явно было больше, чем необходимо для того, чтобы тянуть повозку. Фрейлины не обратили на это внимания, но я застыла на месте в поисках гвардейцев. Вы устали, Ваше Величество? Спросила у меня Анна, тоже замирая на месте. В отличие от меня, она не видела ничего странного в повозке у Черного Хода во дворец. То, что рядом не было гвардейцев, еще не значило, что они не прибыли вместе с повозкой. Возможно, они уже внутри. Само наличие повозки было хорошим знаком. Да, давайте вернемся во дворец. Я без колебания направилась к черному ходу. Здесь? удивилась Мария. «Мы можем пройти через сад, это ближе к вашим покоям». Но меня тянуло именно к этой двери, и неважно, как это выглядело. Проигнорировав слова Фрейлины, я вошла с черного хода, тут же оказавшись в узком коридоре, предназначенном для прислуги. Со стороны кухни доносились запахи готовящегося обеда. Оттуда же появилась служанка со стопкой чистых полотенец, Я подметила ее торопливые шаги и взволнованный вид и остановилась, решив, что напугала ее своим внезапным появлением. «Ваше Величество!» Она неловко поклонилась, чуть не выронив при этом полотенце. «Где сейчас тот, кого привезли в этой повозке?» Прямо спросила я у девушки, все еще не до конца уверенная верны ли мои выводы. «Он...» Служанка взволнованно смотрела в конец коридора, явно торопясь. «Отведи меня», — велела я, поняв, что она не может описать направление. «Конечно, Ваше Величество!» С облегчением проговорила она и двинулась вперед по коридору. Я оглянулась на Фрейлин, с губ которых уже готово было сорваться множество вопросов. «Давайте встретимся за чаем чуть позже», — поспешно сказала я и направилась следом за служанкой. Присутствие девушек рядом сейчас было лишним. Довольно скоро я поняла, почему служанке оказалось сложно объяснить дорогу. Мы шли по коридору, несколько раз сворачивая и петляя, пока не оказались у двери в небольшую комнату. В помещении суетились несколько служанок, настолько поглощенных работой, что мое появление оставалось какое-то время незамеченным. Стопка полотенец тут же оказалась в тазу с водой. Женщина, сидевшая с краю кровати, вытащила одно из них и отжала. Ее широкая спина скрывала того, кто лежал на постели. Служанки, заметив меня, замерли, поклонившись, и неуверенно переглянулись. Это не укрылось от женщины, спина которой закрывала от меня больного. Она обернулась, посмотрела на меня, и взгляд ее ненадолго задержался на животе. — Вам здесь быть не стоит, — сказала она твердо. — Лекаря уже позвали? — Проигнорировав ее слова, спросила я у служанки, что стояла ближе всех. «Позвали, Ваше Величество, он скоро придет», — ответили мне. Подхватив грязные вещи, служанки покинули комнату. Галин, конечно, уже в курсе. Гвардейцы, что доставили Берта сюда, к этому времени должны были подняться наверх и доложить королю о своем прибытии. Набравшись смелости, я обогнула знахарку, подходя к кровати с противоположной стороны. На грубой постели, предназначенной для прислуги, действительно лежал лорд Берт, но выглядел он совсем не так, как в нашу последнюю встречу. Черты его лица стали острее, под глазами залегли синяки, а бледная кожа блестела от пота. Вновь отжав полотенце, женщина промокнула лоб больного. Веки мужчины дернулись, но в сознание он так и не пришел. Мой взгляд переместился ниже, к обнаженной груди и пропитанной кровью повязки. Не слишком ли много крови он потерял? И почему она до сих пор продолжает идти? Разве кровь уже не должна остановиться? Спросила я у знахарки, останавливаясь у края постели. — Мне пришлось вновь вскрыть и прочистить рану, чтобы не было заражения, — спокойно пояснила женщина. — Как он? Моя рука была всего в нескольких сантиметрах от советника. Достаточно было лишь наклониться, и я смогла бы коснуться его. Пальцы дернулись, почувствовав пустоту, и я сжала их в кулак. Нельзя. Он потерял много крови, и у него жар. Но он ведь поправится. То, что он вынес дорогу до дворца, вселяло надежду. Он слишком слаб. То, что господин дотянул досюда, — уже большое чудо. В жизни не видывала настолько упрямых людей. Но если ему не станет в ближайшее время лучше, то он может и не выкарабкаться. И видеть лорда Берта в таком состоянии было мучительно, еще тяжелее, чем думать о том, что он погиб. С этой мыслью я сумела смириться, но представшая передо мной картина заставляла вновь пройти через все это — что я уже оставила позади. Мне одновременно хотелось и остаться, и уйти как можно скорее. Я выбрала последнее, понимая, что вскоре придет лекарь, а вслед за ним и Галин. В груди не появилось ожидаемого облегчения. Наверх я поднималась по лестнице для прислуги, с трудом преодолевая ступени. Тяжесть собственного тела давала о себе знать. Сейчас я чувствовала себя уставшей как никогда, желая лишь лечь в постели и уснуть, чтобы ничего не решать и не знать. В комнате меня с нетерпением ждала Дина, но я прервала ее, дав понять, что мне уже известны последние новости. Подъем по лестнице дался тяжело, живот вновь тянуло, и стоило на секунду прикрыть глаза, как перед ними возникал образ лорда Берта, находящегося на грани жизни и смерти. От одной этой мысли все внутри меня сжалось. Вы побледнели, с беспокойством заметила Дина. Позвать лекаря? Нет, не нужно. Сейчас пройдет. Но лучше не становилось. Только не сегодня, возмолилась я, поглаживая живот. Сейчас не время. Почему при всем умении контролировать себя и свои эмоции я не могла взять под контроль свое тело? Ребенок выбрал чертовски неудобное время, чтобы появиться на свет.